113. Март 22. Точка начала годичного цикла означает пробуждение жизни и возможности посева новых зерен для получения желаемых всходов. Независимо от того, что было, случилось или совершено в прошлом, это благоприятный момент для посева в сфере сознания новых причин по созвучию новые следствия приносящих. Из элементов, составляющих содержание сознания, создаются новые комбинации новых возможностей, устремляющих его вперед, к новым возможностям. Каково бы ни было прошлое, путь света всегда открыт для продвижения. Даже с пути зла можно всегда перейти на путь света. эта открытость путей для продвижения Духа в любом направлении всегда сопутствует сознанию воплощенных, и выбор возможен всегда. Нет, не бывает такого положения, чтобы человек был лишен права на выбор свободный. И когда материальные условия жизни являются собой тупик, область Духа остается свободной и открытой, ибо устремление вверх никто никогда не может ему преградить. Часто бывает, когда во время тяжкого кошмара человек заставляет себя проснуться и, уходя в мир другого измерения, освобождает себя от тяжелых переживаний. Точно так же от безысходных действий Земли сознание может вырваться в область Духа, над которым не властна Земля и условия земные. На Земле люди живут под властью своего окружения. созданных ими психических клетках разных конструкций и материалов. Но йог-отшельник в горах свободен от всех этих нагромождений и условностей жизни. Моды, обычаи, традиции, эпохи, народность, помимо всего прочего, накладывает на сознание свои рамки. Рабство человеческое, взятое во всей своей широте, трагичнее, чем это может казаться. Многие люди — рабы, кроме всего еще и привычек своих, склонностей, страстей и пороков. В тесной психической клетке живет человек, словно птица с обрезанными крыльями, никогда не знавшая свободы. И йога есть путь освобождения духа при всех ограничивающих его пут. Даже осознание... Ограничений и связанности духа своим физическим телом во многом может помочь. Тело хорошо до тех пор, пока обитатель его не перерос с его границ. Далее они становятся тормозом. Есть не найдены способы выйти за пределы этой физической оболочки. Для этого дается жизнь духа, мысль орудие духа. Она не ограничена ничем, кроме пределов сознания. Она освободитель и поработитель. Для мысли преграды не может поставить никто, кроме самого человека. И мысль, не связанная ничем, может проложить на пороге нового цикла новые пути для устремленного духа. Каждое новое зерно мысли дает свои всходы. Свободная мысль приведет дух к надземной свободе, когда, будучи в теле, сознание может его оставлять на время по желанию и действовать в других пространствах. И тогда тело не клетку и будет для духа, но аппаратом его, наделенным всеми возможностями, аппаратом, который чудеснее аппаратов земных.